Письмо 172. От госпожи де Розмон госпожа де Валанш. «Если бы, дорогой мой друг, мне пришлось запрашивать из Парижа те сведения относительно госпожи де Марте, которые вы у меня просите, и дожидаться их я сейчас еще не имела бы возможности вам их дать, и в конце концов получила бы нечто смутное и неопределенное. Однако мне доставлены были сведения, которых я совсем не ожидала, да и не могла ожидать, но они, к сожалению, слишком достоверны». О друг мой, как эта женщина вас обманула! Мне противно разбираться в подробностях. Это нагромождение всевозможных мерзостей. Но чтобы об этом не распространяли, все, не сомневайтесь в этом, еще далеко до действительности. Надеюсь, дорогой друг мой, что вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы поверить мне на слово и не требовать от меня никаких доказательств. Достаточно вам знать, что их множество, и в настоящее время они находятся в моих руках. С крайним прискорбием вынуждена я обратиться к вам еще с одной такой же просьбой. Не заставляйте меня приводить основания для совета, которого вы у меня просите касательно мадмуазель де Валанш. Я советую вам не противиться призванию, которое у нее обнаружилось. Разумеется, не существует причин, по которым можно было бы заставить принять монашеский сан того, кто к этому не призван. Но иногда такое призвание — великое счастье. Видите, дочь ваша сама говорит, что вы не стали бы порицать ее, если бы знали причины, побуждающие ее стремление к этому. Тот, кто вдохновляет наши чувства, знает лучше, чем наш суетный рассудок, что нужно каждому из нас. И часто то, что мы принимаем за проявление его суровости, есть на самом деле акт милосердия. Словом, «мое мнение» — Я понимаю, что оно вас огорчит, но именно поэтому вы не должны сомневаться, что я его тщательно обдумала. Моё мнение таково, что вам надо оставить мадмуазель де Валанш в монастыре, раз она сама сделала такой выбор, что вы должны не только не препятствовать решению, которое она, по-видимому, приняла, но и поддержать его, и что в ожидании, пока оно осуществится, вам следует, не колеблясь, отказаться от задуманного вами брака». После того, как я выполнила этот печальный долг дружбы, будучи бессильна чем-либо вас утешить, я должна еще, друг мой, попросить вас об одной милости, не расспрашивать меня ни о чем, имеющем какое-либо касательство к этим грустным событиям. Придадим их заслуженному забвению и, не ища бесполезных и горьких разъяснений, подчинимся воле Божией. Уверуем в мудрость ее предначертаний даже тогда, когда она не дозволяет нам понять их, Прощайте, друг мой, из замка, 15 декабря, 1700.